Глава 7 Сай Морган. Представился адепт и приготовился. Я внесла его имя в таблицу и задумалась. Морган. Знакомая фамилия. Кажется, его отец — величайший композитор. Тогда этот парень начинающий, но уже довольно-таки известный артист театра, тот самый Сай Морган, сыгравший Азаэля в постановке «Падшие», пресвятая дева, «Выходит, я его поклонница?» Ректор поднял несколько умертвий, но я уже возвращалась с мыслями в день, когда мы с отцом посетили столичный театр оперы и драмы. Это было примерно лет шесть назад. Сколько же исполнилось Саю на тот момент? Пятнадцать? 17? Но он совершенно не выглядел подростком. То ли грим умело скрыл истинный возраст, то ли освещение так падало. Но на сцене играл уверенный в себе и вполне состоявшийся молодой человек, не похожий на юношу сейчас передо мной. Получается, мечты и этого парня были разрушены с пробуждением дара. Правда, Пасаю совершенно не скажешь, что на чем либо жалеет. Дерзкий взгляд, шальная ухмылка. Может, привык уже? все же последний год обучения. «Очень хорошо», — похвалил ректор, возвращая меня в реальность в реальность, в которой талантливые артисты, музыканты, спортсмены сражаются с полчищами мертвяков и ордами нежити. «Десять баллов за подчинение и девять за упокоение. Не спеши в следующий раз». «А разве скорость не важна при формировании заклинаний, господин Килан? спросила девушка, стоявшая в конце строя. Она так тихо себя вела, что я не сразу обратила на нее внимание. И, честно, вряд ли бы заметила, не заговоря она. «Невысокого роста». Форма на ней свободно болталась, добавляя облику несуразности. Русые волосы едва прикрывали уши. Слишком короткая стрижка для девушки, но, похоже, приемлемая для некроманта. «Верно, мисс Вайрос». Я поперхнулась воздухом и закашлялась, отчего на глазах выступили слезы. Мишин, вы в порядке? Надышались с насмешливо поинтересовался ректор, и я мигом пришла в себя. «И не надейтесь», — ответила, убирая с лица локон. «Просто фамилия ученицы очень знакомая». «А», — понимающе протянул ректор, качнувшись на пятках. «Подумали, не дочь ли это лорда-канцлера Генри Вайроса, жизнь которого окутана страшными тайнами и покрыта мраком?» «Я подумала, совершенно не это». «Да, вы правы. Немного удивилась. Слышала, у лорда нет детей. Прошу просить мою нездержанность». «Я привыкла», — непринужденно отозвалась адептка, пожав плечами. Меня часто принимают за его дочь, и реакция всегда одна и та же. Тут вы немного ошиблись в своих выводах. Ректор повернул головой, хрустнув шеей, и подавил отчаянный зевок. Сколько же он не спал нормально? Эти огромные темные круги под его глазами всегда были там. Почему я раньше не замечала? Ты была очарована глазами, а не тем, что под ними. Ехидно поддела внутренний голос и была вынуждена с ним согласиться. Таких глаз, как у Яры Киллана, я еще ни у кого не встречала. «Карин приходится лорду-канцлеру, всего лишь племянницей», — беспечно произнес ректор, растянув губы в широкой улыбке. «Всего лишь?» — скептически повторила я, желая закатить глаза. «В любом случае, это все не имеет значения. Давайте продолжим занятие. Сразу записала имя в таблицу и немного отошла, не мешая адептам. На самом деле, просто желала поскорее закрыть тему, от которой у меня мурашки по спине бегают. Генри Вайрас, глава тайной канцелярии Его Величества. Он допрашивал моего отца, когда того обвинили в злоупотреблении полномочиями. Я видела Вайроса лишь раз, когда папу уводили. И пусть обвинения были сняты, этот глубокий, пронзительный взгляд, кривую ухмылку запомнила на всю жизнь». Мы отвлеклись и забыли про вопрос Карин, но, кажется, она и сама уже о нем забыла. Каково это — жить в тени такого именитого дяди? Оставшиеся адепты справились не хуже того же Харди или Гаррета. Все результаты на уровне выше среднего. Что и неудивительно. Пятигодки все же, скоро выпуск. Ребята ничему новому уже не учатся, просто отрабатывают полученные навыки, доводят их до совершенства. «На сегодня все. Встретимся завтра», — произнес ректор, отпуская ребят, и я с облегчением выдохнула. День выдался длинным, и очень непростым, а еще, мне, кажется, придется снова принимать душ. Получится ли вообще смыть с себя эту вонь? Или я тоже к ней скоро привыкну? Ну что, мисс Шин, устала? Поинтересовался этот нахал, когда мы остались на полигоне одни. «Издеваетесь?» — прищурилась недоверчиво. «Хотите сказать, что мне все это еще и убирать? Учтите, трупы я разводить на тележке по кладбищу не стану, и закапывать тоже. Это и не нужно». Усмехнулся он, взмахнув рукой. «Сами дойдут. Ну, или доползут». Трупы зашевелились, и я отвернулась. Жуткое зрелище. Жуткое и в то же время поразительное. Поразительно, как легко ректору даётся некромантия. Казалось, он не прикладывает никаких усилий, ему достаточно лишь пожелать, чтобы мертвецы сами вернулись в свои могилы. «Если я свободна, могу же идти?» — поинтересовалась, плохо скрывая надежду в голосе. «Я хотел сказать спасибо», — внезапно произнес некромант, глядя на меня пристальным взглядом. «Спасибо, Олеса», — серьезно повторил он. «Заболел, что ли?» «Нас с тобой связывает лишь договор, но знаешь...» Ты стараешься больше всех тех людей, которые приходили сюда по собственному желанию. А они на минутку получали хорошее жалование. Я бы сказала, отличное. А ты — аристократка, дочь графа, целительница. Я не сделала ничего особенного. Пробормотала, отводя взгляд. Так я могу идти? В зелёных глазах некроманта заплясали смешинки. Знаешь, ты удивительно гармонично вписываешься в местный колорит. Не хочешь поужинать вместе? «Не хочу», — ответила ровно и коротко. Сил на формальности не было. «Я пойду?» «А ты жестоко, притворно вздохнул некромант, якобы хватаясь за сердце. «Приходи к семи утра в мой кабинет. Обсудим план на день. Отдохни хорошенько». «И вам не хворать», — фальшиво улыбнулась, бурча себе под нос проклятия. Усталость явно не шла мне на пользу. Я становлюсь злой, раздражительной и могу предположить, готовый на убийство но странное дело, я была довольна собой. Кое-как добрела до дома, осознавая, что сил на столовую у меня уже не хватит. Надо как-нибудь заехать в город, купить продуктов. У меня же есть жаровня. Что-то могу и сама готовить на скорую руку, когда буду уставать, как сегодня. А я чувствую, уставать я буду всегда. С трудом переоделась в домашний хлопковый костюм в крупный черный горох, умылась и, рухнув в кресло, усмехнулась. Могла ли я когда-нибудь предположить, что буду заниматься чем-то подобным? Нет, вряд ли. Но должна признать, я вовсе не испытывала отвращения. А сегодня... Сегодня был хороший день. Я прикрыла глаза, медленно планируя свою работу, организацию матча. Подумала, что неплохо бы заглянуть на терапию Коуэллу. И тут в окно раздался тихий стук. «Снова ректор?» — подумала раздраженно, поднимаясь. «Да что ему все нужно?» Резко раздвинула шторки и чуть не закричала. В свете бледного фонаря стоял комендант с каким-то блюдом в руках. Его сухое морщинистое лицо казалось зловещим. «Точно!» — воскликнула, вспомнив, и тут же застонала. «Я же обещала послушать его истории за чашкой чая». Вздохнула и поплелась к двери. «Ничего не попишешь. Обещание есть обещание». Но я зря волновалась. Мистер Саровский оказался не только приятным собеседником, хотя все байки про юность казались вымышленными, но и прекрасным поваром. Тушёная утка с картошкой и капустой, которую он принес с собой, оказалась выше всяких похвал. Я лишь надеялась, что это действительно утка, а не что-то другое. Как начинается утро порядочной аристократки? Раньше оно у меня начиналось с того, что в комнату входила Миранда, наша служанка, раздвигала тяжелые шторы, впуская свет нового дня. Она подавала мне халат, специально нагретый утюгом, и помогала с водными процедурами. Убирала мои непослушные волосы, которые в ее умелых руках становились гладкими и шелковистыми, сложную прическу. Подбирала подходящий наряд и приглашала спуститься на завтрак, который к тому времени уже ожидал на столе, приготовленный нашей поварихой. Тучной, но очень чистоплотной и опрятной женщиной. Она работала у нас больше десяти лет и отлично себя зарекомендовала. Дворецкий приносил свежую газету, которую я с особым вниманием изучала, уплетая овсяную кашу с ягодами и медом, пока моя взбалмошная, но любимая сестра крошила на пол булку, выковыривая из нее изюм. А папа, в то время, когда он был жив и те редкие дни, когда бывал дома, только посмеивался и ласково трепал ее по рыжей голове. Я очень тосковала по таким дням, по моментам, наполненным солнечной радостью. «Как начинается мое утро сейчас?» «С криков?» «Нет, не моих. Хотя я тоже не прочь присоединиться к воронам за окном, которые тревожно каркали под бранную речь коменданта». Со злостью откинула одеяло, села, нашла взглядом теплый длинный халат, завернулась в него, сунула ноги в домашние туфли, и вышла на крыльцо, грохнув дверью. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась строго, потуже затягивая пояс халата. Старик еще раз огрел палкой по спине, вжавшего голову в плечи адепта, и невозмутимо уставился на меня. «Так это паразиты чего затеяли? Мертвяка на вас натравить хотели! А я обдел!» — произнес гордо, выпитив грудь вперед. «Хоть прямо сейчас на нее медаль вешай. Все видел». Как эти двое с кладбища умертвленца вели. Я перевела взгляд с одного притихшего мальчишки на другого, побледневшего, на труп возле их ног и тяжко вздохнула. Поганцы этаки! Комендант вновь замахнулся палкой. Мистер Саровский, перестаньте лупить адептов. Это запрещено! произнесла утомленно, раздумывая, что мне теперь с таким подарочком делать. Может, и запрещено, зато полезно! проворчал старик, отбрасывая палку в сторону. «Очень предусмотрительно. Главное, вовремя избавиться от улик». «Так, как там ректор говорил?» «Быть строже?» «Фамилия, год обучения». Пошла по старой схеме, догадываясь, что меня снова ждет разочарование. Но должна же я дать ребятам шанс, может, сразу раскаются. «Молчать будете?» «Хорошо. Тогда я сообщу господину Мору, что вы двое подняли у мертвия и применили подчинение», с целью причинения мне вреда. Будто не знаете, что проделывать такие фокусы не на занятиях — недопустимо. Сделала вид, что собираюсь вернуться в дом, как услышала. «Пожалуйста, только не декану. Мы не переживём». Вздохнула и вновь повернулась. «А я бы пережила, увидев в в своем доме мертвеца». «Пожалуйста», — недовольно прошептал паренёк с птичьим гнездом на голове. «Не в прямом смысле, конечно». Просто волосы цвета солома торчали во все стороны. «Вы можете идти, мистер Саровский», — благодарно улыбнулась я. «Дальше я сама. Благодарю за службу». «Ага, обращайтесь», — буркнул старик и поковылял к своему домику. «Слушайте», — протянула, приваливаясь плечом к дверному косяку. Стала зябка, кожа покрылась мурашками, а еще замерзли ноги. «Хотелось лечь в теплую ванну, а не вот это все. Ну что я вам плохого сделала? «Нет моей вины в том, что у вас пробудился дар, а у меня нет. Но ведь я тоже здесь с вами. Мы в одной лодке. Пока дырявый и тонущий, но все же. Давайте уже грести в одном направлении. Я не враг вам. Я на вашей стороне». «Тогда простите нас и не рассказывайте декану», — с вызовом протянул первый парнишка. Темный, косматый, а взгляд шальной. Впрочем, почти как у всех некромантов. «Чтобы вы потом сказали, что это я вас подставить пыталась?» Усмехнулась, вспомнив историю с Коуэллом. Ну уж нет. Вы должны нести ответственность за свои поступки. Отправляйтесь в библиотеку, найдите томик Уолтера Смита и прочтите повесть «Спаси мою душу». Вечером расскажете, в чем смысл данного произведения, что хотел сказать автор, какую главную мысль заложил в него. Справитесь, я подумаю, говорить декану или нет. «У нас есть библиотека?» недоуменно поинтересовался парень с соломой на голове. И мне вдруг все стало понятно. Никакого духовного воспитания у адаптов нет. «Есть!» — кивнула утвердительно. «А теперь поднимите вновь своего мертвого друга и проводите его до могилы в целости и сохранности». Мальчишки рьяно кинулись исполнять приказ, видимо, пока я не передумала. «Кости по дороге не растеряйте!» — крикнула им вдогонку и скрылась в домике. Умылась, собралась, выбрав неизменно юбку. Не собираюсь изменять своему стилю, даже если имею дело с некромантами. Бежевую хлопковую рубашку, зеленый кардиган прошла щеткой по волосам, сделасти и гордо отправилась на завтрак. Столовый для магистров и сотрудников академии был выделен целый ряд. Много мест пустовало. Я хотела сесть в одиночестве у окна, чтобы наблюдать за накрапывающим дождиком и сожалеть о прическе, которая безвозвратно испорчена. Волосы из-за влажности кудрявились сильнее обычного и неприлично пушились. Жуткое зрелище. Правда, не настолько жуткое, как труп у крыльца моего дома. «А, мисс Шин!» Ректор приветливо махнул рукой, а я надеялась, не заметит. «Давайте к нам, и чтобы не тратить время, обсудим дела». Взяла под нос с едой и развернулась, натягивая на лицо приветливую улыбку. «Скверно выглядите», — заметил декан, даже не взглянув на меня. «Спасибо за комплимент, господин Мор», — ответила невозмутимо, ставя поднос напротив него. «А вы мрачные и прямолинейны, как всегда». «А вы наивны и недальновидны», — парировал он, подняв на меня холодный пристальный взгляд. «Ой, лягушка противная». «Зачем опять адептов отпустили?» «История с Коулом ничему не научила?» Со стуком отложила ложку, ощущая, как бросила в жар. «Да ладно, речь, беспечно отмахнулся ректор, намазывая булку маслом. Проявление инициативы тоже хорошо. Пусть мисс Шин пробует свои методы воспитания. Может, что из этого и выйдет. А мы посмотрим, понаблюдаем. Мы же с тобой всего лишь некроманты, ни светского образования, ни манер. Мужлана одним словом. Верно, мисс Шин?» Ехидно поинтересовался он, впиваясь зубами в булку. «Верно, господин Киллан». Парировала невозмутимо. «Я считаю, что именно из-за пробелов в вашем воспитании Адепты ведут себя как волчата. И в этом вина не только пробудившегося дара, но и ваше упущение». «Ох!» — притворно вздохнул ректор, хватаясь за грудь. «Вы ранили меня прямо в сердце». «Хватит поясничать», — произнесла вновь, беря ложку. «Раз так сложились обстоятельства, что я теперь ваша помощница, то планирую действительно помогать, а не отлынивать». «Уже страшно», — флегматично прокомментировал Мор. «Не смею вам мешать». Лукаво улыбнулся ректор. «И всегда открою для диалога. Можете тревожить меня в любое время. днем и ночью. Особенно ночью». Красноречиво поиграл бровями. А я не выдержала и пнула его ногу под столом. «Давайте лучше перейдем к делу. Какие планы на сегодня?» Мужчины переглянулись и оба вздохнули. «Сегодня приезжает проверка из министерства». «Вы же говорили, проверка через три месяца». Ахнула я, мигом растеряв весь аппетит. «Это плановая, Проверка всей Академии, а не моих профессиональных качеств», — скривился некромант. «Что ж», — вздохнула я, сжимая пальцы в кулаки. «У нас все равно нет выбора. Скажите, что делать». «А мне нравится ее настрой», — неожиданно усмехнулся декан. «Сразу видно, дочь генерала». «А то!» — многозначительно ухмыльнулся ректор. «За время обсуждения я исписала тетрадь задачами, но поняла главное — комиссии лучше на глаза не попадаться. Найдут, к чему придраться». «И форму бы тебе надо», — печально вздохнул ректор, также печально вгрызаясь в зелёное сочное яблоко, совершенно без удовольствия. «С эмблемой», — поддакнул декан. «И соберите адептов в главном зале. Их тоже необходимо проинформировать о проверке, особенно первогодок, проверить внешний вид». «Возьмите коменданта, милая помощница Шин, и посетите комнаты учащихся». «Они часто прячут то, что запрещено в самых неожиданных местах. Но если проверяющий заглянет под кровать и обнаружит там бутылку вишневой настойки, по голове меня не погладят», — произнес ректор, кладя обратно на блюдо надкушенное яблоко. Подвинул пиалу с орешками и начал грызть. «Кормили в академии, к моему удивлению, превосходно». Не все аристократы могут себе позволить такое разнообразие блюд каждый день. Откуда они берут алкоголь, если рядом нет ни одной деревни?» Ректор пожал плечами. «Полагаю, мистер Орл не очень хорошо проверяет посылки от родных». «А почему так много проверок?» — поинтересовалась, записывая в тетрадь еще одно поручение. «Не знаю, как справлюсь со всем этим, но буду стараться». «Вы что-то нарушили однажды? Или гильдия сомневается в вашей компетенции?» Я бы тоже сомневалась, но в виде ректора на практике и отношение адептов к нему за пределами полигона и лекторских… В общем, я бы не назвала адептов брошенными, а Яра Киллана таким уж безответственным и халатным человеком. Своих ребят он любит и заботится о каждом, как умеет. Главная его положительная черта, что он прислушивается к чужому мнению, к советам. И на в отправил, и на игры согласился. «Академия находится на государственном обеспечении, сумма в год выходит заоблачная», — просто отозвался декан, отодвигая от себя пустую тарелку, на которой еще недавно дымилась ароматное глазунья. «Министерство не получает материальной поддержки, а очень хочет. Каждый год они пытаются протолкнуть реформу о том, что Академия должна содержаться за счет родителей-адептов, что в корне неправильно». А так как Его Величество эту реформу отклоняет, они ищут другие пути сократить бюджет Академии. Попросту сделать из некромантов низкооплачиваемых рабов, которые обязаны трудиться на благо Родины задарма, потому что одаренные. Я изумленно приоткрыл рот. «Господин Мор, мое почтение, это самая длинная речь, которую я от вас слышала. Поразительно просто». «Он еще и не такое умеет», — иронично заметил ректор. Взял клубнику и протянул мне. «Открой ротик. Ты должна хорошо кушать, чтобы всегда оставаться в тонусе». «В тонусе меня держат ваши адепты», ответила натянутой улыбкой, игнорируя ягоду. Я и подумать не могла, что дела в Академии обстоят таким образом. «Выходит, каждый раз министерство просто ищет повод, к чему придраться, чтобы просто сократить расходы на некромантов. И эти средства присвоить себе? Все из-за денег?» Все в этом мире из-за денег». Философски протянул ректор и съел клубнику сам. «Давайте уже начинать, а то явятся эти прохиндеи через три часа, а у нас тут… Хорошо, хоть у меня свой информатор имеется, а то давно бы… А неважно». Поморщившись, отмахнулся он и вышел из-за стола. «Печушка, адептов соберешь и сходи проверь Рема в лазарете. Что там с его энергетическими каналами? Если твоя идея с отдыхом сработает, «Я всех проблемных после проверки в лазарец сдам!» Он развернулся и пошел к выходу, а я... Просто смотрела вслед, ощущая, как щемит под сердцем. Так вдруг тоскливо стало от всей этой несправедливости. Теперь понятно, почему у некроманта такие огромные круги под глазами. «Чёртовы бюрократы!» — тихо выругалась, в точности повторив его недавнюю фразу. «О, вы научились ругаться!» одобрительно произнес декан, тоже вставая. «Похвально. Продолжайте в том же духе». Он приподнял невидимую шляпу и откланялся. Я набрала полную грудь воздуха, собираясь с мыслями. Отнесла грязную посуду, хотя работники столовой всегда сами убираются. Попрощалась с поварами и остановилась, увидев Лема Харди. Парень сидел за столом в большой компании ребят, не только одногодок, среди которых была и племянница наводящего ужас канцлера, но и с ребятами других годов обучения. Например, я сразу узнала Фубиану Дэй, которая пакостила вместе с Макфри и Коуэллом. «Доброе утро!» — учтиво поздоровалась я. «Хотела сообщить, что сегодня в полдень нагрянет проверка из министерства. Мне нужна ваша помощь. Не ради меня, ради вас самих». Думала, адепты начнут упрямиться, задавать вопросы, но они все, как по команде, напряглись, переглянувшись, и слаженно кивнули. «Говорите, что нужно делать», — с готовностью произнес Лем, откладывая в сторону ложку. «Хотя мы приблизительно знаем порядок проведения таких проверок». Племянница канцлера внезапно усмехнулась. «Они случаются регулярно, раз в 2-3 месяца стабильно». «Ужас какой!» — искренне посочувствовала я. «Я могу сам взять коменданта и проверить комнаты, пока вы занимаетесь другими делами», — предложил Лем. «Поверьте, не в моих интересах, чтобы Академия лишилась бюджета». «Не в наших», — пробормотала Фабиана, переводя взгляд в окно. Глядя на нее, такую печальную, я вдруг подумала, что неплохо бы заказать в Академию доставку рояля. «Тогда так и поступим», — согласилась я. «На вас комнаты». Я пока раздам задачи магистрам и другим сотрудникам. Помогу подготовить лекторские. Потом собираемся в главном зале. Нужно всех проинформировать о проверке, провести инструктаж среди адептов, особенно первогодок. Все сделаем», — заверил Лем, поднимаясь. «Да не волнуйтесь так, мисс Шин», — усмехнулась Карин. Племянница мрачного и немного безумного канцлера оказалась очень улыбчивой. «Нам не впервой», — беспечно пожал плечами гард «Но помните...» «Вы обещали стабилизировать мои потоки», — намекнул красноречиво, вызывая мою теплую ответную улыбку. «Глотку перегрызу, но в обиду не дам. Никого». Мелькнувшая мысль ошеломила. Я застыла на долю секунд, но... Но времени, чтобы осмыслить ее, не было. «Займёмся этим после проверки», — вымолвила Сипла и прочистила горло. «Все приходите в лазарет, проведу сканирование. Каждого». Ого! Саркастично протянула Фабиана, переводя взгляд на меня. «А вы сможете? Пупок не надорвёте?» «Слышала, сканирование для целителей очень энергозатратно, и вообще они эту процедуру без надобности не делают». Я непринуждённо передернула плечами. «А я делаю. Увидимся через час в главном зале». «И знаете, ректор очень рассчитывает на вас». Благодарно поклонилась, мне не зазорно и поспешила за смотрителем, чтобы он не допустил никаких ошибок, встречая делегацию из министерства.